глава Как-то поздней весной, исследуя дренажные трубы в поисках источника скверного запаха, вызвавшего нарекания и жалобы окрестных жителей, представители городской муниципальной службы обнаружили в туннеле разложившийся труп человека, останки неизвестного. Разумеется, на трупе нашли и футляр со значком и удостоверение сотрудника ФБР, да и истлевшая одежда тоже принадлежала Бекусу тело, вернее то, что от него осталось, лежало на бетонном уступе в месте пересечения двух резервных кульвертов, но разложение, протекавшее особенно быстро в условиях постоянной влажности и обилия гнилостных бактерий, зашло уже так далеко, что достоверно установить причину смерти не представлялось возможным. Правда, судебно-медицинская экспертиза сумела обнаружить в этой гниющей массе некие следы, которые могли быть раневым каналом, да еще царапину на одном из ребер, которая могла быть оставлена пулей, однако самой пули нигде не было, и поэтому никто не брался утверждать, что выстрел сделан из пистолета Рэйчел. Попытки установить личность погибшего продолжались, но стопроцентной уверенности в том, что труп этот принадлежит спецагенту Роберту Бекусу-младшему, ни у кого из экспертов не было. Крысы и шакалы, если это действительно были они, Неплохо поработали над телом и унесли куда-то нижнюю челюсть, серьезно подпортив верхнюю, так что ориентироваться на записи дантиста не представлялось возможным. О дактилоскопических отпечатках речь не шла с самого начала, ввиду отсутствия пальцев. Все это показалось мне довольно подозрительным. Да и другим тоже. Брэд Хэзелтон, который позвонил мне, чтобы сообщить новость, сказал, что хотя ФБР официально закрывает дело, некоторые из агентов будут негласно продолжать поиски Беккуса. Сам Брэд, и, кстати, его мнение разделяли многие, рассматривал сделанную в дренажном туннеле находку просто как шкуру, которую Беккус сбросил, прежде чем скрыться в неизвестном направлении. Вполне возможно, что тело принадлежало какому-нибудь бездомному бродяге, которого Беккус встретил в подземном мире туннелей и труп, и убил. Хэзлтон почти не сомневался, что Эйдалон на свободе где-то прячется я был с ним полностью согласен бред также добавил что отдел психологического моделирования продолжает заниматься изучением личности и мотивов роберта бекуса младшего но признался что расколоть такой крепкий орешек им пока что оказалось не по зубам обыск принадлежащего бекусу скромного домика в пригороде куантико продолжался несколько дней к ряду однако ничего такого что могло бы указывать на существование второй тайной жизни его хозяина так и не удалось обнаружить. Там не нашли ни вещей, которые он мог бы прихватить с мест своих преступлений в качестве сувениров, ни вырезок из газет, которые бывают так дороги сердцу каждого маньяка-убийцы. Сотрудники отдела психологического моделирования лишь сумели выяснить ряд подробностей жизни Бекуса, способных пролить кое-какой свет на условия, в которых формировался характер Боба. Суровый отец упорно добивался от сына совершенства во всем и никогда не упускал случая пустить в ход ремень. Стремление к чистоте и аккуратности, привитое насильно, со временем стало всеобъемлющим и приобрело характер навязчивой идеи. Я вспомнил аскетичный кабинет Бекуса и то, как заботливо он поправил криво лежащий на столе календарь. Любопытно, что когда-то давно бэкус был помолвлен. Но свадьба расстроилась, а причиной этого, как поведала Бразилия Доран, несостоявшаяся невеста, стало все то же маниакальное стремление к чистоте, выразившееся, в частности, в настойчивых требованиях Роберта, чтобы его нареченная принимала душ и до, и после того, как они занимались любовью. Школьный приятель Бекуса, учившийся с ним в старших классах, рассказал Брэду Хэзлтону, как Боб однажды поделился с ним сокровенной тайной своего детства – Оказывается, когда мальчику случалось намочить постель, отец в наказании приковывал сына наручниками к сушилке для полотенец в ванной, важная подробность, которую Бекус-старший решительно отрицал. Но все это были только маленькие детали к портрету, которые не объясняли почти ничего. Руководствуясь этими штрихами, можно было лишь догадываться о подлинной личности Боба Бекуса. Пытаться что-то по ним понять – Это если воспользоваться формулировкой Рэйчел, все равно, что складывать вместе куски разбитого зеркала, когда каждый фрагмент отражает какую-то часть человека. Но стоит человеку шевельнуться или сдвинуться с места, как изображение в каждом осколке сразу становится другим. После всех этих событий я решил остаться в Лос-Анджелесе. Хирург с Беверли-Хиллз подштопал мою раненую руку так, что любо дорого, и теперь ее начинает ломить только после нескольких часов, проведенных за клавиатурой компьютера. Я снял небольшой домик в горах, и иногда по ночам мне слышны грызня и лай койотов в Николас-каньоне. В хорошую погоду из окна видно, как сверкает солнце, отражаясь от поверхности океана в десяти милях к западу, но в пасмурные дни пейзаж действует на меня угнетающе, и я держу жалюзи закрытыми климат здесь довольно теплый, и я вовсе не стремлюсь обратно в снежное и холодное Колорадо. Зато теперь я гораздо чаще звоню домой, разговариваю с родителями Ирили. И в Денвере, и в Лос-Анджелесе полно призраков из прошлого, но все-таки первые пугают меня гораздо больше, а потому я не спешу возвращаться в родные края. Официально я числюсь в отпуске за свой счет. Грег глен Частенько звонит и просит вернуться, но мне пока удается благополучно тянуть время, главным образом благодаря инструментам давления, которые с недавних пор оказались у меня в руках. Я стал знаменитостью, едва ли не самым известным журналистом в стране. Меня приглашали на шоу Лари Кинга и еще в несколько популярных передач, поэтому Rocky Mountain News выгодно держать меня в штате хотя бы ради престижа. Так что пока я работаю над своей книгой, Я нахожусь в бессрочном творческом отпуске, и такое положение дел всех устраивает. Что касается книги, то мой агент чрезвычайно выгодно продал права на нее и на сценарий будущего фильма, и я стал обладателем суммы, которую не смог бы заработать в Rocky Mountain News и за 10 лет. Правда, я уже решил, что большая часть этих денег, когда я получу их все, пойдет в фонд доверительного управления на имя еще не родившегося ребенка Рилли, сына или дочери Шона. Сам я вряд ли сумею с толком распорядиться таким богатством, да к тому же эти деньги – кровавые деньги. Из аванса, выплаченного издателем, я взял себе лишь энную сумму, которой должно хватить на жизнь в Лос-Анджелесе и на путешествие в Италию, куда я, может быть, съезжу сразу после того, как закончу черновой вариант книги. Именно в Италии сейчас находится Рэйчел, Так сказал мне Хэзлтон. Узнав, что ее увольняют из отдела психологического моделирования и переводят из Куантику, она взяла очередной отпуск и укатила за океан. Я ждал, что Рэйчел напишет мне или позвонит, но она не сделала ни того, ни другого. Вряд ли она обрадуется, увидев меня, если я даже сумею разыскать ее в Италии. Я уже смирился с тем, что потерял ее. И только по ночам, иной раз предаюсь мучительным раздумьям о том, как же так получилось, что я усомнился в женщине, которую желал больше всего на свете.